прошли как по маслу. Как оказалось, мое имя и название Савина стали регулярно звучать не только в общем инфополе, но и в кулуарах для тех, у кого имелись уши. Ну и, разумеется, лучшие рекомендации дали все уже перебравшиеся к нам люди. В итоге мы обговорили окончательные условия, детали вроде кормежки и размещения, а также транспортировка и довольные друг другом разошлись. Только эти две группы составляли около 80 человек, тридцать из которых были опытными военными и некоторые вполне приличными магами. А вообще наш визит в столицу обещал в самое ближайшее время пополнение не меньше, чем в 200 человек. И дальше это число обязательно будет расти. Придаваясь приятным расчетам, я смотрел на мелькающее между домами уже садящееся солнце, и, откровенно говоря, напрочь забыла о предстоящем мероприятии. Напомнило мне о нем мрачно-черное здание, перед которым остановилась машина. «Приехали, ваше благородие», — доложил Дани, — «я вышел на улицу». Нет, мне показалось, здание было достаточно солидным, но вполне обычным семиэтажным жилым домом, а вот первые два его этажа арендовали под свой клуб Денис Григорьевич и компания. Фасад они покрасили в черный цвет, налепили на него барельефов, изображающих пожирающих друг друга монстров со светящимися красными глазами, а прямо над огромными черными кованными дверьми повесили огромную вывеску из черного металла. «Тяжелый молот». Первые и последние буквы в названии были красиво выполнены в форме одноименного боевого оружия, а сама надпись будто бы горела в текущем по стене огне. Короче говоря, нужную атмосферу хозяева старались создать еще до входа в здание. «Почему я всегда самое интересное пропускаю?» Ко мне подошел рыбак в сопровождении трех гвардейцев. «Так дуэль только будет?» — усмехнулся я. «Но ну, начало тоже интересно. Как он вам на ногу наступил? Как вы ему в ответ в челюсть зарядили? Если не специально наступают и потом извиняются, я никого не бью». Я поучительно поднял палец. «Как твое пиво? Можно я попозже расскажу?» «Можно». «А нам можно внутрь пойти?» — спросил один из гвардейцев. «Можно, но надо, чтобы по одному остались в машинах. Кидайте жребий. Дань, иди тоже кидай». Мне не жалко было показать шоу ребятам, они хорошо поработали. Но чем дольше я варился в этом аристократическом мире... Тем больше дул на воду и получить бомбу под днище машины не хотел. Жребий был брошен, и, разумеется, рыбак оказался первым, кто выиграл возможность посмотреть на мой бой. Мы дождались остальных результатов и вчетвером зашли в клуб. Едва дверь открылась, как мне показалось, что я снова вернулся в магазин Дениса Григорьевича. Музыка рубила та же самая, это же заметил и Даня. Такое ощущение, что одна и та же песня по кругу играет. «Тыш-тыш-тыш-тыш!» — он изобразил быструю игру на барабанах. уи теперь игру на гитаре. «А-а-а!» это был вокал. «Похоже, — кивнул я. Издав оружие в камеру хранения, проследовал в зал. «У вас заказано?» — подскочила к нам управляющая. «По традиции практически всех заведений, что я посещал...» На ней были лишь коротенькая свободная юбка, лифчик и высоченные черные сапоги на каблуке, а вот макияж отличался. Черные тени больше походили на синяки, а с уголка ярко-красного рта текла нарисованная кровь. — А вы вампир? — спросил, появляясь из-за моего плеча рыбак. — Да, — улыбнулась девушка. — Столик на имя барона Акулова, — сообщил я. Я еще тут сегодня в дуэле участвую. А, глаза девушки вспыхнули, она продемонстрировала в улыбке заточенные клыки, надеюсь, вставные. Прошу за мной. Мы прошествовали сквозь весьма плотные ряды стоящих за высокими столиками посетителей и оказались в зоне для почетных гостей. Она мало чем отличалась от остального зала, просто располагалась на невысокой платформе вдоль стены и имела сидящие места. Отсюда открывался отличный вид на весь первый этаж клуба, в том числе на пока закрытую плотными шторами большую сцену и портер перед ней. А на втором этаже что, поинтересовался я, садясь на черный в стильных заплатках кожаный диван. «Там просто ресторан», — ответила управляющая. «Музыку с первого этажа слышно, но еще и собеседников». «Да, здесь тоже вроде слышно. Это пока». «Располагайтесь, вам сегодня скидка 30%, а Денис Григорьевич скоро подойдет». Официантка подлетела, не успела управляющей отойти. Ребята с моего одобрения скромничать не стали, а я не хотел перед поединком объедаться и взял только легкого пива для смелости. Хотя, кому я вру, ни о каком мандраже речи не шло. Более того, антураж клуба и играющая тяжеленная ритмичная музыка Разбудили внутри что-то первобытное, и мне буквально не терпелось ворваться на ринг и порвать своего оппонента. «Смотрите, какие декорации обалденные!» Рыбак ткнул пальцем вверх, где с одной стороны из потолка свисали веревки, на которых болтались фигуры повешенных людей, а с другой к ним летели весьма реалистично выполненные призраки. А вон в углу паутины и много глаз красных светится, ткнул пальцем выигравший четвертый входной билет водитель Коля. И на стенах вон тоже распяли кого-то. «Классное место. Атмосферное», — резюмировал рыбак. «Музыка только говно». «Ничего ты не понимаешь», — махнул на него рукой Коля. «Охрененная музыка. Феникс, кстати, тоже такую слушает». «Да ну», — поморщился Бородач. — Все время будто одна и та же песня играет. — У тебя просто слуха нет, они все разные. Вот, слушай, сейчас вокалист рычит, а до этого визжал. — А кто это, кстати, поет? — закрутил головой Даня. — Эта группа называется «Слепой страж», — пояснил Коля. — Но это запись, живая музыка, позже заиграет. — Да лажа все эти ваши слепые стражи! — О, спасибо, рыбак помог официантке расставить пиво. — Вот золотое кольцо, я понимаю. Музыка приятнее, понять, о чем поют, можно. — Попса, вонючье это кольцо. Коля провел ладонью по забранным в хвост длинным волосам. Были у них поначалу несколько нормальных песен, а потом, как на радио попали, бабки почувствовали и попсели. Ты их новую песню слышал? — Князья Света, какая там попса? — Почти как здесь звук. «Приветствую всех!» — горячий спор прервал подошедший Денис Григорьевич. «Золотое кольцо действительно попса. Но четыре года назад, когда у них еще встречались нормальные песни, они выступали здесь». «Правда?» — вскинул брови рыбак. «Я же говорю...» — победно улыбнулся Коля. «Да и весьма неплохо выступали», — рассмеялся организатор сегодняшнего мероприятия. Ремонт потом неделю делали, но все остались довольны. Сейчас они уже не те. Денис Григорьевич, без пятнадцати девять. Я решил вмешаться и напомнить причину нашего визита. У нас все по плану, а то у меня дело потом. — Ой, а вы не задержитесь, — расстроенно проговорил мужчина. — У нас после программы люди любят с участниками поболтать. — Парни, может, задержатся, а я только до десяти могу. Жаль. Ну, ладно. В общем, мы успели запулить по рекламному блоку на несколько молодежных радиостанций, и, как вы видите, нас услышали. С точки зрения организационных моментов, ребята уже почти все настроили, а Илья Семенович уже тоже тут. Так что минут через пять-семь вас позовут на сцену. — А что настроили ребята, — уточнил я. — Да оборудование. Все, ждите. Организатор убежал, гвардейцы вернулись к спору, а я просто наблюдал, как столики быстро заполняются. И ладно столики, в портере перед сценой уже яблоку негде было упасть. — У нас пятница, что ли, сегодня, — вспомнил я. — Ага, — кивнул Даня. — Да и не часто думаю, аристократы в таком месте дуэли проводят. — Странно. Я бы всегда здесь проводил классная атмосфера. Правда, непонятно, как будет вести себя публика дальше, но пока вроде все спокойные. А я чего такой спокойный? Мне скоро драться. А я еще даже не приступил к подготовке. Меня не трогать. Я откинулся на диване и, зачерпнув энергию из жемчужины, принялся работать над своими мышцами и связками. — Дмитрий Николаевич, вы готовы? — раздался через пять минут голос управляющий. — Всегда. — улыбнулся я и открыл глаза. «Тогда пойдемте». Мы обошли толпу и остановились у маленькой дверцы рядом со сценой. Это оказалась раздевалка. «Прошу сюда», — открыла дверца управляющая. «Когда услышите приглашение, проходите, пожалуйста, на сцену. Вон через тот выход. Если что-то не будете с собой брать, смело оставьте здесь. Сюда больше никто не войдет». Дверь закрылась, и я остался один. Что ж, чего я точно не делал в жизни, так это не дрался на сцене перед толпой народа. Ребячество? Не в мире аристократов. Пусть все и по-разному интерпретируют понятие честь, но, словом этим, регулярно прикрываются и манипулируют. Надо соответствовать, да и в конце концов один раз живем. Надо все попробовать. Я присел на маленький стульчик и принялся вносить финальные штрихи в улучшение своего тела. И как раз заканчивал, когда за стеной вдруг стало тихо и раздался многократно усиленный динамиком голос Дениса Григорьевича. «Дамы и господа, добро пожаловать на шоу!» Свет ходил по ограде и внимательно наблюдал за парными занятиями магов. И тех, кто полноценными магами стать только собирался. «Топор, не сиди сиднем, подскажи его! Клава!» «Дай девочки, самой поработать, тянет то же самое. Вы не хвастайтесь тем, что сами умеете, а рассказывайте, что чувствуете. Помогайте. Давайте еще десять минут, работаем, а потом экзамен». Раздался скрип лестницы, и к святу на ограду поднялся Влад. «Чего, думаешь?» — тихо спросил главный гвардейец. «Пока точного количества тех, кого мы сможем взять с собой, не могу сказать». Помощник барона пожал плечами. Кто-то быстрее прогрессирует, кто-то медленнее. Сейчас закончат, и тем, кто близок к прорыву, нам стресс-тест на пожаротушение. Я про Максима вообще-то спрашивал. А, свят почесал рыжую шевелюру. Ну, если ему сделать соответствующий по размеру топор, он будет деревья валить не сильно медленнее. «Дорога прокладчика». Видел, как он в одно лицо машину с бревнами за пять минут загрузил? Слышал. А я видел. Это писец Походу, он в любой момент мог уйти из подвала, просто не было команды. И что делать-то будем? Убивать его уже поздно, — серьезно посмотрел на друга Свят. И Мила не поймет, и общая мораль в деревню упадет. С кем я не говорю, все мужики его большим ребенком считают, а бабы жалеют. Только ответственность на мне еще больше нахмурился Влад. Да, пока он делает все, что говорит Мила, но он сегодня показал, что способен действовать и самостоятельно. Надо, чтобы Мила с ним поговорила и выяснила, нет ли у него еще каких-то триггеров, после которых он начинает своевольничать. Мало ли, вдруг он бошки отрывает тем, кто кузнечиков давит или солнцезащитные очки носит. Это и пугает. «А что делать, Влад?» — Свят положил руку другу на плечо. «На самом деле Дмитрий Николаевич же говорил, что не чувствует от Максима угрозы. Иначе не позволял бы мире к нему ходить. Просто примем все необходимые меры предосторожности и понаблюдаем за ним». «Ведь ты сам с ним дрался и должен понимать, что это супербоец. Силище невообразимое, регенерация мгновенная, да и для изучения Харитошиных технологий он тоже нужен». «Это-то да. Ну и все. Смотри на вещи позитивнее», — рассмеялся Свят. «А лучше и попроси Милу, чтобы она вас подружила». А кормишь его пару дней, он и твои команды будет выполнять. Да там уже очереди скормились, возле кухни толпиться, ждут, пока Максимка с лесоповала придет на ужин. — Ревнуешь, что ли? — Да иди ты в жопу! — махнул рукой Влад. Но впервые за разговор его губы тронула легкая усмешка. — Ладно, пойду, Миле, инструктаж давать. — механикам заодно зайди. — Зачем? — Как зачем? — усмехнулся Свят. Если нам все-таки удастся подружиться с Максимкой, то я уверен, что Дмитрий Николаевич будет на некоторые серьезные переговоры его с собой брать. А он ни в одну легковую машину не влезет. Влад несколько секунд смотрел на помощника барона, потом покачал головой и молча спустился с ограды. — Внимание! — Свят вдруг вспомнил про все еще сидящих парами учеников. — Все молодцы, а теперь стройся в линию. Кого буду называть шаг вперед? Вводная часть длилась недолго, и буквально через пару минут я услышал, а его противником будет убийца большого метателя, человек усмиривший вчера мигрирующий кристалл в муроме и изобретатель новой карточной игры покер, барон Дмитрий Николаевич. И вот тут я офигел, потому что из зала дружно грянуло. «Акулов!» Моя челюсть реально отпала. И только потом я напер, что эту информацию организаторы, вероятно, запихнули в рекламу на радио. И пока народ ждал, даже те, кто не слышал выпуска, мою фамилию выучили. Что ж, в принципе, ничего плохого в этих регалиях не было. «Акулов! Акулов!» В бои размышления ворвалось нарастающее скандирование. И я понял, что забыл выйти на ринг». «Не беда. Пусть думают, что так и было задумано». Я оттолкнул дверь и по ступенькам поднялся на сцену. «Хм, они плохо, они тут все организовали. Только светло чересчур». Ринг десять на десять метров был огорожен канатами. Из глубины сцены его освещали восемь настолько ярких прожекторов, что смотреть в ту сторону было сложно. Я искренне надеялся, что со стартом боя их хоть немного приглушат. Соответственно, с противоположной стороны от прожекторов под сценой толпился народ, и, надо признать, когда я выходил и между канатами пролезал на ринг, он буквально взорвался овациями. А еще через секунду в мою сторону что-то полетело. Это что-то свободное от микрофона рукой поймал Денис Григорьевич, стоящий между мной и моим тоже щурящимся от яркого света оппонентом. Дмитрий Николаевич радостно зарал он. Даже если вы проиграете, как минимум один трофей у вас уже есть. И он поднял за лямку розовый лифчик. Надо заметить весьма солидного размера. — Хотите что-то сказать? — ведущий подошел ко мне и сунул под нос микрофон. — Я хочу выиграть все трофеи, — рявкнул я, вливая в голос немного магии контроля. А нет, не вливая. Угловые столбы ринга являлись глушителями магии, что, собственно, и было одним из условий дуэли. Впрочем, и без ментального усиления вышло что надо, и зал, приветствуя меня, взорвался свистом и криками. «Прекрасный настрой!» — взбахнул рукой Денис Григорьевич и подошел к немного сконфуженному Илье Корнееву. «А что скажет будущий обладатель красного диплома ликвидаторской академии?» Мяч будет моим!» — заорал парень и силой лупанул себя кулаком в грудь. «Его жест тоже вызвал бурную реакцию, но объективно меня поддерживали сильнее». «Итак, господа», — еще шире улыбнулся ведущий, — «мы все знаем, что аристократы — люди занятые, поэтому не будем откладывать неизбежное. Бой начнется на счет десять раз...» Освобождая ринг, Денис Григорьевич ловко проскочил между канатами, и в этот же миг свет прожекторов не просто приглушили, он полностью потух. «Может, какое-то освещение шло из зала?» но мои ослепленные глаза его не видели. Также же внезапно стало очень тихо. — Два! — в уши ворвалось какое-то тихое жужжание, а в зале радостно засвистели. — Три! — жужжание стало нарастать, а также появился новый дробный звук, будто вдали начался каменный оползень. — Шесть! — заглушая все остальное. С каждой секундой звуки усиливались, И к первому высокому жужжанию добавилась более низкая, а дробь переросла в оглушающий рокот. «Восемь!» Справа от меня, за тем местом, где стояли прожекторы, сцена вспыхнула огнем и, наконец, стал понятен источник всех этих звуков. Два одетых в балахоны и с закрытыми капюшонами лицами гитариста производили их жужжание, Сидящий за огромной установкой волосатый мужик, Все наращивая темп, молотил палочками по барабанам. «Девять!» — это прорычал уже не ведущий, а четвертый волосатый мужик в длинном плаще и с микрофоном, видимо, вокалист. «Десять!» Конец отсчета потонул в реве толпы. Завизжавших гитарах и грянувших барабанах. Одновременно второй луч света ударил в ринг, но едва я порадовался, что стал видеть противника, как свет начал мигать. То появляющееся, то пропадающее на лицо оппонента показало, что для него такой формат боя тоже стал сюрпризом, причем, видимо, неприятным. А вот я после первичного шока, наоборот, поймал себя на мысли, что внутри с удвоенной силой нарастает волна первобытной эйфории — А долбящая музыка и неразборчивое рычание вокалиста отлично на нее ложатся. — Погнали! — я приглашающе махнул рукой и первым пошел навстречу противнику. «Охрененно — Охрененно! — заорал Коли и хлопнул рыбака по плечу. — Это не твое сраное кольцо! — Согласен! — не отрывая взгляда от ринга, крикнул рыбак. — Мочите его, Дмитрий Николаевич! — Свет мигал, и казалось, что противники двигаются рывками. Если сначала они перемещались по чуть-чуть, то когда сошлись и их скорость увеличилась, вообще сложилось впечатление, что они пользуются телепортом. Удары сыпались один за другим, но дуэлянты их блокировали какое-то время. А потом свет в очередной раз мигнул, и на ногах остался только высоченный барон Корнеев. «Дима!» — крикнул рыбак, подскакивая с дивана. Корнеев подпрыгнул к Акулову, но тот вдруг оказался за ним. Снова могучий удар, и теперь на ногах остался только Дмитрий Николаевич. «Мочи его!» — хороб заорали гвардейцы, едва не прокинув стол. Снова вспышка, и снова оба противника сцепились и молотят друг друга. Зал не иствовал. Музыканты, не щадя рук и голосовых связок, создавали воистину фееричный антураж — Никто из двулянтов не желал уступать. Они летали от каната к канатам, падали, вставали и, не жалея сил, продолжали мутузить друг друга. «А парень неплох!» — крикнул Даня. «Дмитрий Николаевич порвет его!» — уверенно заявил рыбак и засвистел. Корнеев провел серию ударов и, казалось, зажал владельца Савина в углу, но тот вдруг отпрыгнул на канаты. и... Свет потух и загорелся именно в момент мощнейшего перкота. Массивное тело барона Корнеева взлетело чуть ли не на метр над сценой, а через мгновение рухнуло на нее спиной. «Не встанет!» — радостно заорал рыбак. Это же понял и ведущий, все это время стоящий в тени за пределами ринга. «Лекаря!» — стараясь попасть в такт музыки, — проревел он. Тут же двое людей в плащах запрыгнули на сцену и пролезли под канаты. Они поколдовали над поверженным противником, и он, пошатываясь, поднялся на ноги. И именно в тот момент, когда вокалист рыкнул в последний раз, и после мощной барабанной дроби песня закончилась. И победителем стал Дмитрий Николаевич Акулов. «Вот это бой! Вы лучший! За Барона! За Савина. Так встретили меня ребята, да и что-то подобное кричала большая часть зала, пока спускался со сцены и шел к своему столику. Я улыбался, что-то отвечал, пожимал руки, а сам незаметно лечил внутренние повреждения. Мне лекаря позвать забыли, а между тем барон Корнеев тоже перед боем усилил свое тело, а потому слабал мне минимум два ребра и вообще очень некисло навалял. Впрочем, ход боя все равно контролировал, и сам он мне очень понравился. Обстановка, приближенная к боевой, с очень сильным соперником, показала, что я могу одновременно пользоваться навыками Димы по рукопашному бою и кое-какими своими, что вместе с магией делает меня достаточно сильным бойцом. Понятно, что против профи лезть пока, наверное, не стоит, но в критической ситуации это может помочь. — У нас еще больше часа, — сообщил улыбающийся до ушей рыбак. — А до казино тут ехать не больше десяти минут. Хорошо, значит, можно дать пару автографов. Я почти не шутил. Может, и не за автографами, а просто, чтобы пожать мне руку и чокнуться со мной стаканами, к зоне со столиками выстроилась очередь, и охрана пропускала их по несколько человек. — Отличный бой! — вдруг объявил высокий фанат. — Спасибо. На автомате ответил я и только потом признал в нем поверхности.